Таким образом, даже непосредственное знакомство с чужим миром только поддерживало интерес к родному. Изменившаяся ли семейная среда, из которой они выходили, или свойства пережитых впечатлений сообщили им особый характер, я бы сказал, особый отпечаток. Большую частью то были добрые и образованные молодые люди, которые желали быть полезными Отечеству, проникнуты были самыми чистыми побуждениями и глубоко возмущались при встрече с каждой, даже самой привычной, несправедливостью, на которую равнодушно смотрели их отцы. Очень многие из них оставили после себя автобиографические записки, некоторые даже вышли недурными писателями. На всех произведениях лежит особый отпечаток, особый колорит, Так что вы, вчитавшись в них, даже без особых автобиографических справок, можете угадать, что данное произведение писано декабристом. Я не знаю, как назвать этот клорид. Это соединение мягкой и ровной, совсем не режущей мысли, с задушевным и опрятным чувством, которое чуть окрашено грустью. У них всего меньше соли и желчь и ожесточения. Так пишут хорошо воспитанные молодые люди, в которых жизнь еще не опустошила юношеских надежд, в которых первый пыл сердца зажег не дума о личном счастье, а стремление к общему благу. Впрочем, мне едва ли нужно много говорить об этом Тоне. Мы его очень хорошо знаем по самому серьезному политическому произведению русской литературы XIX века. Этот тип как живой стоит перед нами – в неугомонный и говорливый, вечно негодующий и непобедимо бодрый, но при этом неустанно мыслящий в фигуре Чатского. Декабрист послужил оригиналом, с которого списан Чатский.